Часть третья. Грёзы Люцифера. «Но что мне розовых хорит, неисчислимые услады, Над морем встал алмазный щит, богини воинов Паллады» — Николай Гумилёв. Из записок Андрея Новикова. «Если бы в этот трагический момент нашей истории Не нашлось среди русского народа людей...» готовых восстать против безумия и преступлений большевистской власти и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую родину, это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей старого континента, обреченных на колонизацию пришельцев с Запада и Востока. К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому русскому народу. Антон Иванович Деникин Если бы три года русские люди не сражались против большевиков, если бы не было степного и ледяного походов, если бы не защищалась Сибирь, если бы не восстали Дон, Терек, Кубань, если бы в Крыму после Новороссийска не было снова поднято русское знамя, мы, русские, были бы вынуждены признать, что у нас, русских, нет чести». и что Родина действительно не более чем предрассудок. И если честь спасена, и если идея Родины, идея России, не умерла до сих пор, то этим мы обязаны безвестным героем положившим жизнь свою у Пскова, у Омска, у Новороссийска, под Орлом, под Казанью, на Перекопе, во всей земле русской. Этим мы обязаны Корнилову, Алексееву, Колчаку, Деникину, Врангелю. Вечная слава им. Борис Савенков. О русской вендея. 1921 год. Эти цитаты я нашел совсем недавно и включил их в свои заметки как еще одно оправдание и подтверждение правильности наших действий. Но меня одновременно тревожит тот факт, что мне требуется такое оправдание. Раздвоение личности или просто нормальная рефлексия? Но это сейчас представляет лишь академический интерес. Все то, что мы планировали, практически уже осуществилось. Пусть мы нарушили все навязанные нам с детского сада нравственные принципы, пусть потом найдутся люди, которые назовут нас безродными космополитами и непомнящими родства Иванами, Да и то, если мы снова окажемся в предыдущей реальности. А я окончательно убедился, прожив здесь два месяца, мы все делаем правильно. Не только Россия, но и весь цивилизованный мир в конце сентября 1920 года застыли в состоянии неустойчивого равновесия. Русская армия генерала Врангеля с предельным напряжением сил За два месяца непрерывного наступления вышла на рубеж Ростов-Воронеж-Курск-Киев-Одесса, освободив территорию площадью свыше 600 тысяч квадратных километров. Причем она могла бы наступать и дальше, но Берестин убедил Верховного остановиться. На своем стратегическом компьютере он рассчитал оптимальную линию фронта, исходя из критерия максимальной пригодности к обороне. На всем протяжении демаркационная линия, которая в случае необходимости могла бы стать и границей между двумя россиями, проходила по высоким западным берегам рек, господствующим высотам, другим естественным преградам. Получившие передышку войска производили перегруппировку сил, строили оборонительные позиции, прокладывали полевые железные дороги к стратегическим опорным пунктам. В освобожденных от советской власти губерниях проводилась мобилизация. Южная Россия со столицей в Харькове смотрела в будущее с оптимизмом. Располагая наиболее плодородными землями, многочисленным и богатым крестьянством, Донецким угольным бассейном, развитой промышленностью, первоклассными морскими портами и судостроительными заводами, а главное – высокопрофессиональной и победоносной армией, Она могла свободно выбирать между войной и миром. Совсем другие настроения царили в России советской. Несмотря на колоссальное превосходство в территории и населении, перспективы для нее вырисовывались мрачные. Четвертого года войны она выдержать не могла. Разруха, охвативший десятки губерний голод, еще не тот страшный, который наступит в 21-м году, и унесет десятки миллионов жизней, но уже весьма ощутимой. Пятимиллионная армия, чуть не половину которой составляли озлобленные на всех полуанархические банды, постоянно вспыхивающие крестьянские восстания, и самое крупное из них — Антоновское, для подавления которого нужно было бы снять с фронта десятки регулярных дивизий, надвигающийся призрак Кронштадтского восстания. Активизация вдохновленных успехами в рангеле антибольшевистских сил Приморья и Забайкалья, а главное – все обостряющиеся противоречия внутри кремлевского руководства. Надежды победить русскую армию в полевых сражениях почти не оставалось, но и пойти на мирные переговоры большевикам было невозможно. Вместо обещанной мировой революции сначала катастрофическое поражение в польской кампании – а потом еще и признание права на существование демократического, сильного и, главное, сытого российского государства. Советский режим терял единственное оправдание своего существования. Тем более, что умный и дальновидный премьер Варангелевского правительства Кривошеин провел закон о признании фактически состоявшегося передела земли, а высшей мерой наказания за уголовное преступление была объявлена «высылка в Савдепию». Происходящие на территории бывшей Российской империи события неожиданным образом отразились на всей политической системе после Версальского мира. Правительства стран Антанты, уже списавшие белые движения в расход, вновь оказались поставлены перед необходимостью не только экстренно реагировать на перспективу появления государственного образования, юридически являющегося правопреемником Российской империи, но и пересматривать уже сложившийся баланс сил и интересов в Европе. Франция вдруг сообразила, что появляется перспектива восстановить свои экономические интересы на юге России и вернуть в той или иной форме царские долги по кредитам и займам, а в дальнейшем, если вовремя подсуетиться, воссоздать франко-русский союз против Германии а, возможно, и Англии. Соединенное Королевство, соответственно, вынуждено было решать, вступать ли в политическую борьбу с Францией за доминирование в будущей независимой Юго-России или рискнуть поддержать большевиков. В геополитическом смысле тут открывались интересные возможности для вечного британского политического покера. Зашевелилась раздавленная аннексиями и репарациями Германия, Для нее тоже появился свет в окошке. Если Врангелевская Россия будет восстановлена в правах участника Антанты, то Ленину ничего не останется, как вспомнит о старых друзьях и в какой-то форме вернуться к идеалам Брестского мира в духе будущего Рапальского соглашения. А возможен и обратный вариант. Германия поддержит Францию против Англии ценой отмены наиболее тяжелых и унизительных статей Версальского договора. тогда исчезнут причины возникновения национал социализма а гитлеру придется таки заняться архитектурой и живописью всерьез само собой новые идеи и планы появились у сша японии турции польши румынии может быть и еще у кого то но прочие сопредельные страны самостоятельной политической роли в те времена не играли хотя от чего же Приготовившиеся к неизбежному вторжению 11-й армии Армения и Грузия тоже оживились. С предложениями военного союза и договоров о любой форме конфедерации в Харьков выехали послы Эривания и Тифлиса. Но это только видимая часть геополитической ситуации. А еще ведь существовало и невидимое. Не буду здесь повторять набивших оскомину, а главное крайне непрофессиональных разглагольствований об иудео-масонском заговоре. Вообще-то теория подкупает своей определенностью и простотой. Вначале означенные иудео по приказу тайного мирового правительства полностью захватывают экономическую и политическую власть в царской России. По некоторым источникам, к 1917 году 90% высших сановников, многие члены царствующего дома, все командующие армиями и фронтами, лидеры оппозиции, Керенский, Милюков, Гучков, князь Львов, Радзянко, все сплошь масоны, остальные власть имущие иудеи. Не желая допустить существование независимой и сильной России, в которой им, по той же теории, принадлежит вся власть, заметим, Они сначала втягивают ее в мировую войну, потом добиваются поражения в войне, действуя вместе с Лениным и его партией, очевидно, и отречения царя. Власть передают большевикам, а сами бегут в эмиграцию, где из идейных соображений или для маскировки, перебиваются с хлеба на квас и постепенно вымирают в безвестности. Но история продолжается. Захватившие Россию масоны-интернационалисты второй волны развязывают террор против русского народа и православия, одновременно проводя индустриализацию и прочие экономические преобразования. К концу 30-х годов Россия, то есть уже СССР, вновь становится великой и могучей. Приходит пара масонов третьей волны, которые натравливают на СССР теперь уже гитлеровскую Германию, тоже находящуюся под их тайной властью. Погибают еще 50 миллионов человек и неисчислимые материальные ценности. Однако СССР побеждает, становится еще более великим и могучим. Мировая закулиса, опять же иудеомасоны, захватившая власть теперь уже в США, начинает холодную войну, чтобы вновь сокрушить СССР. к власти, в котором после смерти Сталина вновь пробрались собственные иудеомасоны. Сказка про белого бычка продолжается. Всю эту бредятину я вычитал в процессе подготовки к нашей московской акции из многочисленных трудов, имевшихся в библиотеке Волгалы. Создавали их авторы, казалось бы, не имеющие между собой ничего общего, и изданы были эти исследования в целом ряде стран. случайностью сие быть не могло у сумасшедших и дефикс обычно не повторяется значит рассудил я кому то такая теория необходима и выгодна да я же забыл еще упомянуть и протокол сионских мудрецов короче какая то тайная организация действительно существует цель ее не мифическое мировое господство как говорят в одессе Зачем мне еще и эта головная боль? Тогда что? Какая сверхзадача может объединять безусловно могущественных людей, или, лучше сказать, субъектов, на протяжении веков и заставлять их вмешиваться в исторические процессы? Деньги? Вообще материальные блага? Любой дурак понимает, что какую угодно степень власти и благосостояния можно обеспечить себе как раз в условиях стабильности И предсказуемого миропорядка. Я до последнего времени грешил на пресловутых агров, но с помощью берестина и путем личного сыска от этой мысли отказался. Компьютер у Алексея мощный, Олег разработал программу, и, проанализировав несколько цепочек исторических последовательностей, мы пришли к выводу, что разгадку нужно искать в Москве, что, похоже, пока подтверждается». Ниточка у меня в руке, и клубочек покатился. Правда, тезея он привел куда? Правильно, в логово Минотавра. Ну да, бог не выдаст, Минотавр не съест. В пользу моей теории, говорит хотя бы торпедная атака на Севастопольском рейде. И одновременный налет на нашу дачу. В первый момент мы на союзников грешили. А потом я вдруг взял, да и посчитал. Без всякой техники, на пальцах. Ни из Лондона, ни из Парижа, ни даже из Москвы, если предположить, что представители союзников куплены Кремлем. Такая команда поступить просто не успела бы. Скорость прохождения и обработки информации, ее анализ, выработка решения, отдача соответствующего приказа, его подготовка и исполнение, все это заняло бы в пятеро больше времени. Даже если бы целый спецотдел занимался только этим. Вот тогда и возник вопрос. Как известно, Антон подарил нам эту реальность, передал в пожизненное наследуемое владение. Но как-то туманно при сём от некой опасности. Аналогичный намёк поступил в процессе первого контакта с высшим разумом. Так кто ещё претендует на реальность, данную нам в кормление? Антонова пораспрашивать с пристрастием, да где же его теперь найдешь? Наслаждается, небось, вновь обретенным рангом тайного посла на шикарной цивилизованной планете в центре галактики. Остается обходиться подручными средствами. Как любил говорить мой брат, за неимением гербовой пишем на клозетной. Ну-ну, в запасе у нас тоже кое-что имеется».